он может рассчитывать. Ведь работа сама не сделается, а начальник подойдет еще раз, будет хуже. А вот на что он рассчитывает. Сегодня третий раз начальник, скорее всего, и не подойдет. А до завтра еще дожить надо. Еще сегодня вечером зэка могут услать на этап или перевести в другую бригаду, или положить в больничку, или посадить в карцер а отработанное им тогда достанется другому. А завтра этого же зэка в этой бригаде могут перекинуть на другую работу. Или сам же начальник отменит, что делать этого не надо, или совсем не так надо делать. От многих таких случаев усвоили зэки прочно «Не делай сегодня того, что можно сделать завтра». На зэка «Где сядешь, там и слезешь». Опасается он потратить лишнюю калорию там, где ее, может быть, удастся не потратить. Понятие о калориях у туземцев есть и очень популярно. Между собою у зэки так откровенно и говорят, кто везет, того и погоняют, а кто, мол, не тянет, на того и рукой машет. В общем, работает зэк лишь бы день до вечера. Но тут научная добросовестность заставляет нас признать и некоторую слабость нашего хода рассуждения. Прежде всего потому, что лагерные правила «кто везет, того и погоняют» оказывается одновременно и старой русской пословицей. «Находим мы удаля». Даль, пословица русского народа, Москва, 1957 год, страница 257, также и другое чисто зековское выражение «живет как бы день к вечеру». Такое совпадение вызывает у нас вихрь мыслей, теория заимствования, теория странствующих сюжетов, мифологическая школа. Продолжая эти опасные сопоставления, мы находим среди русских пословиц – сложившихся при крепостном праве и уже отстоявшихся к XIX веку, такие. Дело не делай, от дела не бегай. Поразительно. Но ведь это же и есть принцип лагерной резины. Дай Бог все уметь, да не все делать. Господской работы не переделаешь. Ретивая лошадка недолго живет. Дадут ломоть, да заставят неделю молоть. Очень похоже на зэковскую реакционную теорию, что даже большая пайка не восполняет трудовых затрат. Что ж это получается? Что черезо все светлые рубежи наших освободительных реформ, просветительства, революции и социализма Екатерининский крепостной мужик и сталинский зэк, несмотря на полное несходство своего социального положения, пожимают друг другу черные корявые руки. Этого не может быть. Здесь наша эрудиция обрывается, и мы возвращаемся к своему изложению. Из отношения к работе вытекает у зэка и отношение к начальству. По видимости, он очень послушен ему. Например, одна из заповедей зэков – «Не залупайся», то есть никогда не спорь с начальством. По видимости, он очень боится его, гнет спину, когда начальник его ругает или даже рядом стоит. На самом деле здесь простой расчет – избежать лишних наказаний. На самом деле зэк совершенно презирает, свое начальство, и лагерное, и производственное, но прикновенно, не выказывая этого, чтобы не пострадать. Гурьбой расходясь после всяких деловых объявлений, нотаций и выговоров, зэки тут же в полголоса смеются между собой, было бы сказано, а забыть успеем. Зэки внутренне считают, что они превосходят свое начальство и по грамотности, и по владению трудовыми специальностями, и по общему пониманию жизненных обстоятельств. Приходится признать, что часто так и бывает. Но тут зэки в своем самодовольстве упускают, что зато администрация островов имеет постоянное преимущество перед туземцами в мировоззрении. Вот почему совершенно несостоятельно наивное представление зэков, что начальство — это как хочу, так и кручу, или закон здесь я. Однако это дает нам счастливый повод провести различительную черту между туземным состоянием и старым крепостным правом. Мужик не любил барина, посмеивался над ним, но привык чувствовать в нем нечто высшее. От чего бывали во множестве Савельичи и Фирсы, преданные рабы. Вот с этим душевным рабством раса навсегда покончена, и среди десятков миллионов зэков нельзя представить себе ни одного, который бы искренне обожал своего начальника. А вот и важное национальное отличие зэков от наших с вами читатель-соотечественников — Зэки не тянутся за похвалой, за почетными грамотами и красными досками, если они не связаны прямо с дополнительными пирожками. Все то, что на воле называется трудовой славой, для зэков, по их тупости, лишь пустой деревянный звон. Тем еще более они независимы от своих опекунов, от необходимости угождать. Вообще, у зэков... Вся шкала ценностей перепрокинутая. Но это не должно нас удивлять, если мы вспомним, что у дикарей всегда так. За зеркальце они отдают жирную свинью, за дешевые бусы корзину кокосовых орехов. То, что дорого нам с вами, читатель, ценности идейные, жертвенность и желание бескорыстно трудиться для будущего, у зэков не только отсутствует, но даже не в грош ими не ставится Достаточно сказать, что зэки нацело лишены патриотического чувства. Они совсем не любят своих родных островов. Вспомним хотя бы слова их народной песни «Будь проклята ты, Колыма, придумали ж, гады планету». Оттого они нередко предпринимают рискованные дальние поиски счастья, которые называются в просторечии «побегами». «Выше всего у зэков ценится и на первое место ставится так называемая пайка. Это кусок черного хлеба с подмисями, дурной выпечки, которой мы с вами и есть бы не стали. И тем дороже считается у них эта пайка, чем она крупней и тяжелей. Тем, кто видел, с какой жадностью набрасываются зэки на свою утреннюю пайку и доедают ее почти до рук», Трудно отогнать от себя это неэстетическое воспоминание. На втором месте у них идет махорка или самосад. Причем миновые соотношения дико произвольные, не считающиеся с количеством общественно полезного труда, заложенного в то и другое. Это тем более чудовищно, что махорка у них является как бы всеобщей валютой. Денежной системы на островах нет. На третьем месте идет баланда. Островной суп без жиров, без мяса, без круп и овощей, по обычаю туземцев. Пожалуй, даже парадный ход гвардейцев точно в ногу, в сияющей форме и с оружием, не производит на зрителя такого устрашающего впечатления, как вечерний вход в столовую бригады зеков за баландою. Эти бритые головы, шапки на шлепке, Лохмотья связаны веревочками, лица злые, кривые. Откуда у них на баланде эти жилы и силы? И двадцатью пятью парами ботинок, чуней и лаптей туп-туп-туп-туп. Отдай пайку, начальничек. Посторонись, кто не нашей веры. В эту минуту на двадцати пяти лицах... У самой уже добычи приоткрывается нам явственно национальный характер зэка. Мы замечаем, что, рассуждая о народе зэков, почти как-то не можем представить себе индивидуальностей, отдельных лиц и имен. Но это не порог нашего метода. Это отражение того стадного строя жизни, который ведет этот странный народ, отказавшийся от столь обычной у других народов семейной жизни и оставления потомства. Они уверены, что их народ будет пополнен другим путем. На архипелаге очень своеобразен именно этот коллективный образ жизни, то ли наследие первобытного общества, то ли уже заря будущего, вероятно будущего следующая у зеков ценность сон нормальный человек может только удивляться как много способен спать зек и в каких различных обстоятельствах нечего и говорить что им неведомо бессонница они не применяют снотворных спят все ночи напролет а если выпадет свободный от работы день то и его весь спят Достоверно установлено, что они успевают заснуть, присев у пустых носилок, пока те нагружаются. Умеют заснуть на разводе, расставив ноги. И даже идя под конвоем в строю на работу, тоже умеют заснуть, но не все. Некоторые при этом падают и просыпаются. Для всего этого обоснование у них такое. Во сне быстрее идет срок. И еще ночь для сна – а день для отдыха. Парадоксально, но сходные пословицы есть и у русского народа. Ходя, наемся, стоя, высплюсь, где щель, там и постель. Мы возвращаемся к образу бригады, топающей за законной, как они говорят, баландой. Мы видим здесь выражение одной из главнейших национальных черт народа зеков жизненного напора и это не идет в противоречие с их склонностью часто засыпать. Вот для того-то они и засыпают, чтобы в промежутке иметь силы для напора. Напор этот и буквальный, физический, на финишных прямых перед целью, едой, теплой печкой, сушилкой, укрытием от дождя, и зэк не стесняется в этой толкучке садануть соседа плечом в бок Идут ли два зэка поднять бревно, оба они направляются к хлыстовому концу, так, чтобы комлевой достался напарнику. И напор в более общем смысле. Напор для занятия более выгодного жизненного положения. В жестоких островных условиях, столь близких к условиям животного мира, что мы безошибочно можем прилагать сюда дарвиновскую «страгл for life от успеха или неуспеха в борьбе за место часто зависит сама жизнь. И в этом пробитии дороги себе за счет других туземцы не знают сдерживающих этических начал. Так прямо и говорят. Совесть в личном деле осталась. При важных жизненных решениях они руководятся известным правилом архипелага «лучше сучиться, чем мучиться». Но напор может быть успешным, если он сопровождается жизненной ловкостью, изворотливостью в труднейших обстоятельствах. У русских передом кланяется, боком глядит, задом щупает. Это качество зек должен проявлять ежедневно, по самым простым и ничтожным поводам. Для того, чтобы сохранить от гибели свое жалкое ублюдочное добро, какой-нибудь погнутый котелок тряпку вонючую деревянную ложку иголку работницу однако в борьбе за важное место в островной иерархии изворотливость должна быть более высокая тонкая рассчитанная темниловка чтобы не отяжелять исследования вот один пример некий язык сумел занять важную должность начальника промышленных мастерских приход дворе Одни работы его мастерским удаются, другие нет, но крепость его положения зависит даже не от удачного хода дел, а от того понта, с которым он держится. Вот приходят к нему офицеры МВД и видят на его письменном столе какие-то глиняные конусы. «А это что у тебя?» «Конусы Зегера. А зачем?» Определять температуру в печах. А, -а, а с уважением протянет начальник и подумает, ну и хорошего ж я инженера поставил. А конусы эти своим плавлением никакой температуры определить не могут, потому что они из глины не только нестандартной, а неизвестно какой. Примелькиваются конусы. И у начальника мастерских новая игрушка на столе. Оптический прибор без единой линзы. Где ж на архипелаге линзы брать? И опять все удивляются. И постоянно должна быть голова зэка занята вот такими ложными боковыми ходами. Сообразно обстановке и психологически оценивая противника, зэк должен проявлять гибкость поведения от грубого действия кулаком или горлом, до тончайшего притворства, от полного бесстыдства до святой верности слову, данному с глазу на глаз, и, казалось бы, совсем необязательному. Так почему-то все зэки свято верны обязательствам по тайным взяткам, исключительно терпеливы и добросовестны в выполнении частных заказов. Рассматривая какую-нибудь чудесную островную выделку с резьбой и инкрустацией, подобные которым мы видим только в музее останкина бывает нельзя поверить, что это делали те самые руки, которые сдают работу десятнику, лишь колышком подперев, а там пусть сразу и рухнет. Эта же гибкость поведения отражается и известным правилам зэков «дают-бери, бьют-беги». Важнейшим условием успеха в жизненной борьбе является для островитян ГУЛАГа их скрытность. Их характер и замыслы настолько глубоко спрятаны, что непривыкшему начинающему работодателю поначалу кажется, что зэки гнутся как травка от ветра и сапога сравнил русских. Лучше гнуться, чем переломиться. Лишь позже он с горечью убедится в лукавстве и неискренности островитян. Скрытность едва ли не самая характерная черта зэковского племени. Зэк должен скрывать свои намерения, свои поступки и от работодателей, и от надзирателей, и от бригадира, и от так называемых «стукачей». Малозначительное островное явление, касаться которого, в нашем очерке, мы считаем излишним. Скрывать ему надо удачи свои, чтобы их не перебили. Скрывать надо планы, расчеты, надежды. Готовится ли он к большому побегу или надумал, где собрать стружку для матраса. В зэковской жизни всегда так, что открыться значит потерять. Один туземец, которого я угостил махоркой, объяснил мне так, даю в русском переводе, «Откроешься, где спать тепло, где десятник не найдет, и все туда налезут, и десятник нанюхает, откроешься, что письмо послал через Вольного, на островах есть своя почта, но туземцы предпочитают ею не пользоваться». И все этому вольному письма понесут, и накроют его с теми письмами. И если обещал тебе коптер сорочку рваную сменить, молчи, пока не сменишь. А когда сменишь, опять же молчи. И его не подводи, и тебе еще пригодится. Сравни у русских. Нашел — молчи, потерял — молчи. Откровенно говоря, параллелизм этих жизненных правил ставит нас несколько в тупик. С годами зэк настолько привыкает все скрывать, что даже усилие над собой ему для этого не надо делать. У него отмирает естественное человеческое желание поделиться переживаемым. Может быть, следует признать в этой скрытности как бы защитную реакцию против общего закрытого хода вещей? Ведь от него тоже всячески скрывают информацию, касающуюся его судьбы. Скрытность зэка вытекает из его круговой недоверчивости. Он не доверяет всем вокруг. Поступок по виду бескорыстный вызывает в нем особенно сильное подозрение. Закон тайга. Вот как он формулирует высший императив человеческих отношений. На островах архипелага и действительно большие массивы тайги. Тот туземец, который наиболее полно совместил и проявил в себе эти племенные качества, жизненного напора, безжалостности, изворотливости, скрытности и недоверчивости, сам себя называет, и его называют, сыном ГУЛАГа. Это у них как бы звание почетного гражданина, и приобретается оно, конечно, долгими годами островной жизни». Сын Гулага считает себя непроницаемым. Но что напротив, он сам видит окружающих насквозь и, как говорится, на два метра под ними вглубь. Может быть, это и так, но тут-то и выявляется, что даже у самых проницательных зэков обрывистый кругозор, недальний взгляд вперед. Очень трезво судя о поступках близких к нему, И очень точно рассчитывая свои действия на ближайшие часы, рядовой зэк, да даже и сын ГУЛАГа, не способен ни мыслить абстрактно, ни охватить явления общего характера, ни даже разговаривать о будущем. У них и в грамматике будущее время употребляется редко. Даже к завтрашнему дню оно применяется с оттенком условности, Еще осторожнее к дням уже начавшейся недели, и никогда не услышишь от зэка фразы «На будущую весну я...» Потому что все знают, что еще перезимовать надо. Да и в любой день судьба может перебросить его с острова на остров. Воистину, день мой, век мой. Сыны Гулага являются и главными носителями традиций и так называемых «заповедей зэков». На разных островах этих заповедей насчитывают разное количество, не совпадают в точности их формулировки, и было бы увлекательным отдельным исследованием провести их систематизацию. Заповеди эти ничего общего не имеют с христианством. Зэки не только атеистический народ — Но для них вообще нет ничего святого, и всякую возвышенную субстанцию они всегда спешат высмеять и унизить. Это отражается и в их языке. Но, как уверяют сыны ГУЛАГа, живя по их заповедям, на архипелаге не пропадешь. Есть такие заповеди, как «не стучи». Как это понять? Очевидно, чтоб не было лишнего шума, Не лежи мисок, то есть после других, что считается у них быстрой и крутой гибелью. Не шакаль. Интересна заповедь «Несуй носа в чужой котелок». Мы бы сказали, что это высокое достижение туземной мысли. Ведь это принцип негативной свободы. Это как бы обернутый «My home is my castle». И даже выше него, ибо говорит о котелке не своем, а чужом, но свой подразумевается. Зная туземные условия, мы должны здесь понять котелок широко. Не только как закопченную погнутую посудину, и даже не как конкретное непривлекательное варево, содержащееся в нем, но и как... Все способы добывания еды, все приемы в борьбе за существование, и даже еще шире, как душу зэка. Одним словом, дай мне жить, как я хочу, и сам живи, как хочешь. Вот что значит этот завет. Твердый, жестокий сын Гулага этим заветом обязуется не применять своей силы и напора из пустого любопытства но одновременно и освобождает себя от каких-либо моральных обязательств. Хоть ты рядом и околей, мне все равно. Жестокий закон, и все же гораздо человечнее закона блатных островных каннибалов, подохнет ты сегодня, а я завтра. Каннибал блатной отнюдь неравнодушен к соседу. Он ускорит его смерть, чтобы отодвинуть свою. А иногда для потехи или из любопытства, понаблюдать за ней. Наконец, существует сводная заповедь. Не верь, не бойся, не проси. В этой заповеди с большой ясностью, даже скульптурностью, отливается общий национальный характер зэка. Как можно управлять на воле народом, если бы он весь проникся такой гордой заповедью? Страшно подумать. Эта заповедь переводит нас к рассмотрению уже не жизненного поведения зэков, а их психологической сути. Первое, что мы сразу же замечаем в сыне ГУЛАГа, и потом все более и более наблюдаем, душевная уравновешенность, психологическая устойчивость. Тут интересен общий философский взгляд зэка на свое место во Вселенной. В отличие от англичанина и француза, которые всю жизнь гордятся тем, что они родились англичанином и французом, зек совсем не гордится своей национальной принадлежностью. Напротив, он понимает ее как жестокое испытание, но испытание это он хочет пронести с достоинством. У зэков есть даже такой примечательный миф – Будто где-то существуют ворота архипелага. Сравни в античности столпы Геркулеса. Так вот, на лицевой стороне этих ворот для входящего будто бы надпись «Не падай духом», а на обратной стороне для выходящего «Не слишком радуйся». И главное, добавляют зэки, надписи эти видят только умные, а дураки их не видят. Часто выражают этот миф простым жизненным правилом. Приходящие – не грусти, уходящие – не радуйся. Вот в этом ключе и следует воспринимать взгляды зэка на жизнь архипелага и на жизнь обмыкающего пространства. Такая философия и есть источник психологической устойчивости зэка. Как бы мрачно ни складывались против него обстоятельства, Он хмурит брови на своем грубом, обветренном лице и говорит, «Глубже шахты не опустят». Или успокаивают друг друга, бывает хуже. И действительно, в самых глубоких страданиях голода, холода и душевного упадка это убеждение «могло быть и хуже» явно поддерживает и приободряет их. зек всегда настроен на худшее. Он так и живет, что постоянно ждет ударов судьбы и укусов нечисти. Напротив, всякое временное полегчание он воспринимает как недосмотр, как ошибку. В этом постоянном ожидании беды возревает суровая душа зэка, бестрепетная к своей судьбе и безжалостная к судьбам чужим. Отклонения от равновесного состояния очень малы у зэка как в сторону светлую, так и в сторону темную, как в сторону отчаяния, так и в сторону радости. Это удачно выразил Тарас Шевченко, немного побывавший на островах еще в доисторическую эпоху. «У меня теперь почти нет ни грусти, ни радости. Зато есть моральное спокойствие до рыбьего хладнокровия. ужели ли постоянные несчастья могут так переработать человека. Письмо Крепниной. Именно, именно могут. Устойчивое равнодушие является для зэка необходимой защитой, чтобы пережить долгие годы угрюмой островной жизни. Если в первый год на архипелаге он не достигает этого тусклого, этого пригашенного состояния, то обычно он и умирает. Достигнув же Остается жить. Одним словом, не околеешь, так нотареешь. У зэка притуплены все чувства, огрублены нервы. Став равнодушным к собственному горю и даже к наказаниям, накладываемым на него опекунами племени, и почти уже даже ко всей своей жизни он не испытывает душевного сочувствия и горю окружающих чей крик боли или женские слезы почти не заставляют его повернуть голову. Так притуплены реакции. Часто зэки проявляют безжалостность к неопытным новичкам, смеются над их промахами и несчастьями. Но не судите их за это сурово. Это они не по злу. У них просто атрофировалось сочувствие, и остается для них заметной лишь смешная сторона события. Самое распространенное среди них мировоззрение – фатализм. Это их всеобщая глубокая черта. Она объясняется их подневольным положением, совершенным незнанием того, что случится с ними в ближайшее время, и практической неспособностью повлиять на события. Фатализм даже необходим зеку, потому что он утверждает его в его душевной устойчивости. Сын Гулага считает, что самый спокойный путь – это полагаться на судьбу. Будущее – это кот в мешке. И не понимая его толком, и не представляя, что случится с тобой при разных жизненных вариантах, не надо слишком настойчиво чего-то добиваться или слишком упорно от чего-то отказываться. Переводят ли тебя в другой барак, бригаду, на другой лагпункт? Может, это будет к лучшему, может, к худшему – но во всяком случае ты освобождаешься от самоупреков. Пусть будет тебе и хуже, но не твоими руками это сделано. И так ты сохраняешь дорогое чувство бестрепетности, не впадаешь в суетливость и искательность. При такой темной судьбе сильны у зэков многочисленные суеверия. Одно из них тесно примыкает к фатализму. Если будешь слишком заботиться о своем устройстве или даже уюте, обязательно погоришь на этап. Пожары в буквальном смысле не волнуют зэков. Они не дорожат своими жилищами, даже не спасают горящих зданий, уверенные, что их всегда заменят. Погореть у них применяется только в смысле личной судьбы. Фатализм распространяется у них не только на личную судьбу, но и на общий ход вещей. Им никак не может прийти в голову, что общий ход событий можно было бы изменить. У них такое представление, что архипелаг существовал вечно, и раньше на нем было еще хуже. Но, пожалуй, самый интересный психологический поворот здесь – Тот, что зэки воспринимают свое устойчивое равнодушное состояние в их неприхотливых убогих условиях, как победу жизнелюбия. Достаточно череде несчастий хоть несколько разрядеть, ударом судьбы несколько ослабнуть, и зэк уже выражает удовлетворение жизнью и гордится своим поведением в ней. Может быть, читатель больше поверит в эту парадоксальную черту, Если мы процитируем Чехова, в его рассказе, в ссылке, перевозчик Семён Толковый выражает это чувство так. «Я довел себя до такой точки, что могу голой на земле спать и траву жрать. И дай Бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо и никого не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет». Эти поразительные слова так и стоят у нас в ушах. Мы слышали их не раз от зеков архипелага. И только удивляемся, где их мог подцепить Антон Павлович Чехов. И дай Бог всякому такой жизни. Как вам это понравится? До сих пор мы говорили о положительных сторонах народного характера. Но нельзя закрывать глаз и на его отрицательные стороны на некоторые трогательные народные слабости, которые стоят как бы в исключении и противоречии с предыдущим. Чем бестрепетнее, чем суровее неверие этого, казалось бы, атеистического народа, совершенно высмеивающего, например, евангельский тезис «Не судите, да несудимо будете», они считают, что судимость от этого не зависит тем лихорадочнее настигают его припадки безоглядной легковерности. Можно так различить. На том коротком кругозоре, где зэк хорошо видит, он ни во что не верит. Но лишенный зрения абстрактного, лишенный исторического расчета, он с дикарскую наивностью отдается вере в любой дальний слух, в туземные чудеса. Давний пример – туземного легковерия. Это надежды, связанные с приездом Горького на Соловки. Но нет надобности так далеко забираться. Есть почти постоянная и почти всеобщая религия на архипелаге. Это вера в так называемую амнистию. Трудно объяснить, что это такое. Это не имя женского божества, как мог бы подумать читатели. Это нечто сходное... Со вторым пришествием у христианских народов это наступление такого ослепительного сияния, при котором мгновенно растопятся льды архипелага и даже расплавятся сами острова, а все туземцы на теплых волнах понесутся в солнечные края, где они тотчас же найдут близких, приятных им людей. Пожалуй, это несколько трансформированная вера в царство Божие на земле. Вера эта, никогда не подтвержденная ни единым реальным чудом, однако очень живуча и упорна. И как другие народы связывают свои важные обряды с зимним и летним солнцеворотом, так и зэки мистически ожидают всегда безуспешно первых чисел ноября и мая. Подует ли на архипелаге южный ветер, Тотчас шепчут сухо на ухо. Наверное, будет амнистия. Уже начинается. Установятся ли жестокие северные ветры? Зэки согревают дыханием окоченевшие пальцы, трутуши, оттаптываются и подбодряют друг друга. Значит, будет амнистия. А иначе замерзнем все на... Тут непереводимое выражение. Очевидно, теперь будет... Вред всякой религии давно доказан. И тут тоже мы его видим. Эти верования в амнистию очень расслабляют туземцев. Они приводят их в несвойственное состояние мечтательности. И бывают такие эпидемические периоды, когда из рук зэков буквально вываливается необходимая срочная казенная работа. Практически такое же действие, как и от противоположных мрачных слухов об этапах. Для повседневного же строительства всего выгоднее, чтобы туземцы не испытывали никаких отклонений чувств. И есть у зэков некая национальная слабость, которая непонятным образом удерживается в них вопреки всему строю их жизни. Это тайная жажда справедливости. Это странное чувство наблюдал и Чехов на острове совсем, впрочем, не нашего архипелага. Каторшник, как бы глубоко ни был он испорчен и несправедлив, любит больше всего справедливость, и если нет в людях, поставленных выше него, то он из года в год впадает в озлобление, в крайнее неверие. Хотя наблюдения Чехова ни с какой стороны не относятся к нашему случаю, однако они поражают нас своей верностью. Начиная с попадания зэков на архипелаг, каждый день и час их здешней жизни есть сплошная несправедливость. И сами они в этой обстановке совершают одни несправедливости. И, казалось бы, давно пора им к этому привыкнуть и принять несправедливость как всеобщую норму жизни, но нет. Каждая несправедливость от старших в племени и от племенных опекунов продолжает их ранить, и ранить так же, как и в первый день. А несправедливость, исходящая снизу вверх, вызывает их бурный одобрительный смех. И в фольклоре своем они создают легенды уже даже не о справедливости, а утрируя чувство это, о оправданном великодушии. Так, в частности, и был создан, и десятилетия держался на архипелаге миф о великодушии относительно Фанни Каплан. Будто бы она не была расстреляна, будто пожизненно сидит в разных тюрьмах, и находились даже многие свидетели, кто был с нею на этапах или получал от нее книги из Бутырской библиотеки. Недавно комендант Кремля товарищ Мальков официально эти слухи о проверке рассказал, как он расстрелял Каплан тогда же. Да и Демьян, бедный, присутствовал при этом расстреле. До отсутствия ее свидетельницей на процессе эсеров в 1922 могло бы убедить зеков. Ткани того процесса вообще не помнят. Мы предполагаем, что слух о пожизненном заключении Каплан потянулся от пожизненного заключения Берты Гандаль. Это ничего не подозревающая женщина, Приехала из Риги в Москву как раз в дни покушения, когда братья Гандаль, ожидавшие Каплан в автомашине, были расстреляны. Зато и получила Берта пожизненное. Спрашивается, зачем понадобился туземцам этот вздорный миф? Только как крайний случай непомерного великодушия, в которое им хочется верить они тогда могут мысленно обратить его к себе. Еще известный случаи, когда зэк полюбил на архипелаге труд братчиков. Горжусь тем, что сделали мои руки. Или, по крайней мере, не разлюбил его, зэки немецкого происхождения. Но эти случаи столь исключительны что мы не станем их выдвигать как общенародную, даже и причудливую черту. Пусть не покажется противоречием уже названной туземной черте скрытности, другая туземная черта — любовь рассказывать о прошлом. У всех остальных народов это стариковская привычка, а люди среднего возраста — как раз не любят и даже опасаются рассказывать о прошлом, особенно женщины, особенно заполняющие анкеты, да и вообще все. Зэки же в этом отношении ведут себя как нация сплошных стариков. В другом отношении, имея воспитателей, напротив, содержатся как нация сплошных детей. Слово из них не выдавишь по поводу сегодняшних мелких бытовых секретов, где котелок нагреть, у кого махорку выменить, но о прошлом расскажут тебе без утайки нараспашку все. И как жил до архипелага, и с кем жил, и как сюда попал. Часами они слушают, кто как попал, и им эти однообразные истории не прискучивают нисколько. И чем случайнее поверхностней, Короче встреча двух зеков одну ночь рядом полежали на так называемой пересылке, тем развернутей и подробней они спешат друг другу все рассказать о себе. Тут интересно сравнить с наблюдением Достоевского. Он отмечает, что каждый вынашивал и отмучивал в себе историю своего попадания в мертвый дом, и говорить об этом было у них совсем не принято. «Нам это понятно, потому что в мертвый дом попадали за преступление, и вспоминать о нем каторжникам было тяжело». На архипелаг же зэк попадает необъяснимым ходом рока или злым стечением мстительных обстоятельств. Но в девяти случаях из десяти он не чувствует за собой никакого преступления, и поэтому нет на архипелаге рассказов более интересных и вызывающих Более живое сочувствие аудитории, чем как попал. Обильные рассказы зэков о прошлом, которыми наполняются все вечера в их бараках, имеют еще и другую цель, и другой смысл. Насколько неустойчиво настоящее и будущее зэка, настолько незыблемо его прошедшее. Прошедшего уже никто не может отнять у зэка да и каждый был в прошлой жизни нечто большее, чем сейчас, ибо нельзя быть ниже, чем зэк. Даже пьяного бродягу в архипелага называют товарищем. Поэтому в воспоминаниях самолюбие зэка берет назад те высоты, с которых его свергла жизнь. А ведь самолюбие и у старого глухого жестянщика, и у мальчишки-подсобника-маляра, Ничуть не меньше, чем у прославленного столичного режиссера, это надо иметь в виду. Воспоминания еще обязательно приукрашиваются. В них вставляются выдуманные, но весьма правдоподобно, эпизоды. И зэк-рассказчик, да и слушатели чувствуют живительный возврат веры в себя. Есть и другая форма укрепления этой веры в себя – Многочисленные фольклорные рассказы о ловкости и удачливости народа зэков. Это довольно грубые рассказы, напоминающие солдатские легенды николаевских времен, когда солдаты брали на 25 лет. Вам расскажут, и как один зэк пошел к начальнику дрова колоть для кухни, начальникова дочка сама прибежала к нему в сарай, и как хитрый дневальный сделал лаз под барак, и подставлял там котелок под слив, проделанный в полу посылочной комнаты. В посылках извне иногда приходит водка, но на архипелаге сухой закон, и ее по акту должны тут же выливать на землю. Впрочем, никогда не выливали. Так вот, дневальный собирал в котелок и всегда пьян был. Вообще, зэки ценят и любят юмор. И это больше всего свидетельствует о здоровой основе психики тех туземцев, которые сумели не умереть в первый год. Они исходят из того, что слезами не оправдаться, а смехом не задолжать. Юмор их постоянный союзник, без которого, пожалуй, жизнь на архипелаге была бы совершенно невозможна. Они и ругань-то ценят именно по юмору. Которая смешней, вот та их особенно и убеждает. Хоть небольшое таликое юмора, но сдабривается всякий их ответ на вопрос, всякое их суждение об окружающем. Спросишь зэка, сколько он уже пробыл на архипелаге, он не скажет вам пять лет, а до «да пять январей просидел. Своё пребывание на архипелаге они почему-то называют сиденьем, хотя сидеть-то им приходится меньше всего. Трудно, спросишь, ответит Зубаскаля. Трудно только первые 10 лет. Посочувствуешь, что жизнь ему приходится в таком тяжелом климате? Ответит. Климат плохой, но общество хорошее. Или вот говорят о ком-то уехавшем с архипелага. Дали три, отсидел пять, выпустили досрочно. А когда стали приезжать на архипелаг с путевками на четверть столетия, теперь 25 лет жизни обеспечено». Вообще же об архипелаге они судят так. Кто не был, тот побудет, кто был, тот не забудет. Здесь неправомерное обобщение, мы с вами читатель. Вовсе не собираемся там быть, правда? Где бы, когда бы не услышали туземцы чью-либо просьбу, чего-нибудь добавить, хоть кипятку в кружку, все хором тотчас же кричат, прокурор добавит. Вообще, к прокурорам у непонятное ожесточение, оно часто прорывается. Вот, например, по архипелагу очень распространено такое несправедливое выражение «прокурор-топор». Кроме точной рифмы, мы не видим тут никакого смысла. Мы с огорчением должны отметить здесь один из случаев разрыва, ассоциативных и причинных связей, которые снижают мышление зэков ниже среднего общечеловеческого уровня. Об этом чуть дальше. Вот еще образцы их милых беззлобных шуток спит спит а отдохнуть некогда воды не пьешь от чего сила будет о ненавистной работе к концу рабочего дня, когда уже томятся и ждут съема, обязательно шутят. Эх, только работа пошла, да день мал. Утром же вместо того, чтобы приняться за эту работу, ходят от места к месту и говорят, «Скорей бы вечер, до да завтра на работу». А вот где видим мы перерывы в их логическом мышлении. Известное выражение туземцев, «Мы этого лесу не сажали и валить его не будем». Но если так рассуждать, Леспромхозы тоже лесу не сажали, однако сводят его весьма успешно. Так что здесь типичная детскость туземного мышления, своеобразный дадаизм. Или вот еще, со времени Беломорканала, пусть медведь работает. Ну как, серьезно говоря, можно представить себе медведя, прокладывающего Великий Канал? Вопрос о медвежьей работе был достаточно освещен еще в трудах иван Андреевича Крылова. Если была бы малейшая возможность запрячь медведей в целенаправленную работу, не сомневайтесь, что это было бы сделано в социалистическом государстве, и были бы целые медвежьи бригады и медвежьи лагпункты. Правда, у туземцев есть еще параллельные высказывания о медведях, очень несправедливая, но въевшаяся, начальник-медведь. Мы даже не можем понять, какая ассоциация могла породить такое выражение. Мы не хотели бы думать о туземцах так дурно, чтобы эти два выражения сопоставить и отсюда что-то заключить. Переходя к вопросу о языке зэков, мы находимся в большом затруднении. Не говоря о том, что всякое исследование о новооткрытом языке есть всегда отдельная книга и особый научный курс, в нашем случае содержатся еще специфические трудности. Одна из них — агломератное соединение языка с руганью, на которое мы уже ссылались. Разделить этого не смог бы никто, потому что нельзя делить живое. Но и помещать все как есть на научные страницы мешает нам забота о нашей молодежи. Только недавно некая Столевская из села Долго-Деревенского Челябинской области нашла путь. Почему заключенные не боролись за чистоту языка? Почему организованно не обратились к воспитателю за помощью? это замечательная идея Нам просто в голову не пришла, когда мы были на архипелаге. Мы по ее зэкам подсказали. Другая трудность. Необходимость разграничить собственно язык народа зэков от языка племени каннибалов, иначе называемых блатными или урками, рассеянного среди них. Язык племени каннибалов есть совершенно отдельная ветвь филологического древа, не имеющая себе... Ни подобных неродственных этот предмет достоин особого исследования она здесь только запутала бы непонятная каннибальская лексика вроде «ксива» — документ марочка носовой платок угол чемодан луковица часы прохоря сапоги но трудность в том что другие лексические элементы каннибальского языка напротив Усваиваются языком зеков и образно его обогащают. Свистеть, темнить, раскидывать чернуху, кантоваться, лукаться, филонить, мантулить, цвет, полуцвет, духовой, кондей, шмон, костыль, фитиль, шестерка, сосаловка, отрицаловка, спонтом, гумозница, шалашовка, бациллы, хилять под блатного, «заблотниться» и другие, и другие. Многим из этих слов нельзя отказать в меткости, образности, даже общепонятности. Венцом их является окрик «на цирлах». Его можно перевести на русский язык, только сложно описательно. «Бежать» или «подавать что-нибудь на цирлах» значит и на цыпочках, и стремительно, и с душевным усердием. И все это одновременно. Нам просто кажется, что и современному русскому языку этого выражения очень не хватает, особенно потому, что в жизни часто встречаются подобные действия. Но это попечение уже излишнее. Автор этих строк, закончив свою длительную научную поездку на архипелаг, очень беспокоился, сумеет ли вернуться к преподаванию в этнографическом институте. То есть, не только в смысле отдела кадров, но не отстал ли он от современного русского языка, и хорошо ли будут его понимать студенты. И вдруг, с недоумением и радостью, он услышал от первокурсников те самые выражения, к которым привыкло его ухо на архипелаге, и которых так до сих пор не хватало русскому языку сходу. Всю дорогу, по новой, раскурочить, заначить, фраер, дурак и уши холодные, она с парнями шьется и еще многие-многие. Это означает большую энергию языка зэков, помогающую ему необъяснимо просачиваться в нашу страну и прежде всего в язык молодежи. Это подает надежду, что в будущем процесс пойдет еще решительней, и все перечисленные выше слова тоже вольются в русский язык, а может быть даже и составят его украшение. Но тем труднее становится задачей исследователя разделить теперь язык русский и язык зэческий. И, наконец, добросовестность мешает нам обойти и четвертую трудность. Первичная. Какое-то доисторическое влияние самого русского языка на язык зэков и даже на язык каннибалов. Сейчас такого влияния уже не наблюдается. Чем иначе можно объяснить, что мы находим удаля такие аналоги специфические островных выражений? Жить законом Костромское, в смысле жить с женой, на архипелаге жить с ней в законе. «Выначить» — офенское, «выудить из кармана». На островах сменили приставку «заначить» и означает «далее спрятать». «Подходить» — значит «беднеть, истощаться», «сравни, доходить». Или пословица у «щи добрые люди» и целая цепь островных выражений «мороз человек, если не крепкий», «костер человек» и так далее.